Жили были три охотника, двое жили голые, голые, голые, а третий в чем мать родила. У охотников, охотников было три ружья, ружья, но два ружья были вот незаряжены, а в третьем заряда не было. Вот собрались а они на охоту, пошли они далеко-далеко, а потом еще дальше. Застрелили они трех зайцев, но двух зайцев упустили, а третий от них убежал. Положили, положили они его в карман, голым охотником, ага. и опять пошли в путь дороженьку. Идут, идут, видят, дом стоит. Ай-яй-яй, ай, ай, смотри, смотри, трубы-то ведь нету, нету, крыши нету, нету. окон нету, нету, дверей нету, а зато стен совсем не бывало. Три да, охотника постучали в двери, тук-тук-тук, а хозяина не было дома. Выглянул он из окошка и спрашивает, кто там, чего надо? Будь добрый, говорят охотники, дайте нам горшок зайца сварить, который от нас убежал. А пожалуйста, ребятки, говорит хозяин, вот вам три горшка выбирайте, два разбиты, а у третьего дна нет. Ну, взяли, взяли охотники, охотники и зайца, который убежал. Ага. Сварили его в горшке без дна ага, и, и отлично, отлично поужинали. поужинали Двое легли спать на пустое брюхо А третий несолно хлебавший вот, вот и все